Глава седьмая. Или о том, как правильно верить. Религиям в черный месяц не повезло трижды. Во-первых, появление веры и ее возможности очень плохо сочетается с большинством мировых религий. И первая негативная реакция, как на все непонятное, очень сильно разнилась с мнением большинства. Ввиду этого в первые же дни произошел огромный отток последователей и в дальнейшем он лишь увеличился. Самые умные религии скорректировали свою доктрину в соответствии с изменившейся ситуацией, но многие даже спустя 8 лет не изменили вековым догматам. Однако отток последователей стал благом с учетом второй проблемы. Оставшиеся верующие стали очень активно верить. Все бы ничего, богов, в которых они верят, как фокуса веры за все эти годы, так никто и не обнаружил, посему она рассеивалась в эфире. Но проводниками веры стали служители храмов, которым доставался немалый процент. Настолько немалый, что многих захватила вера, и они возомнили себя живыми воплощениями Бога. Таких были сотни, даже тысячи, очень усердных служителей и порой очень негативно настроенных к миру. В битвах Черного месяца был разрушен не один десяток храмов. Религиозные войны прокатились по планете. Это чуть не стало концом всего. Но светские власти воротилы бизнесы и военные очень не любят терять власть. От Ватикана, да и вообще от Рима, остался лишь радиоактивный кратер. Самое страшное и прекрасное – это было единогласное решение всех стран. Страх заставил их объединиться. Остальным религиям пригрозили подобным исходом, если они не угомонятся. И вера пошатнулась еще сильнее. Нам с патриархом повезло чуть больше. Кто-то додумался стравить его с правительством, которое переродилось в монстров. Остатки добивал рейд военных критиков. Кремль после этого забетонировали во избежание возможного повторения. Третья проблема стала следствием предыдущей. После черного месяца всякую религию взяли под плотный контроль, обложив цензурой и налогами. Храмы уменьшились до нескольких сотен человек на приход, а секты, где главы представляли себя богами плоти во избежание проблем, расстреливали еще на этапе зарождения. Но то, что для одних трагедия, для других возможность. Появилась новая религия, последней книги. Как очевидно из названия, она делала упор на появление веры. Все существовавшее до нее им было безразлично. Они принимали к себе как заядлых атеистов, так и фанатичных верующих. И совершенно неудивительно, что религия быстро обрела популярность, и ее представители стали выкупать храмы. В одном из них сейчас и проводился обряд очищения. Хотя до обряда действо не дотягивало. Несмотря на наличие одержимого и служителей храма. За родителями отправились полицейские. Там должен состояться отдельный разговор. Обряд больше походил на прием у психолога с элементами гипноза, ибо способы очищения стандартны. Направить выдержимого в веру противоположной направленности той, которая захватила человека, или хотя бы сместить на менее разрушительную. Но для этого нужна аудитория желательно обширная, и тупая, чтобы верила без вопросов. Либо повысить веру человека в себя, тем самым повысив сопротивление чужой вере. Но для этого обычно нужно много разговаривать, вникая в причины, и занимает это часы, если не дни. Мне было не до того. Пока не появился настоятель, я разбирал сейчас наручем и, кажется, начинал понимать, из-за чего мне не удалось его оглушить разрядом. Нет, там отсутствовала защита. Зато имелась утилита, которая перегружала некоторые элементы наруча, благодаря чему создавался локальный ЭМИ-импульс, отключавший наруч. А вот то, что он слетел с руки, это уже последствия изменения парня. Оторвало меня от размышлений деликатное покашливание. Я поднял взгляд. Мужчина под сорок. Очень спортивный, с прямой осанкой, ее не могла скрыть даже строгая сутана. С волевым лицом, аккуратной бородкой и глазами, полной доброты и всепонимания. Верить им не стоило, это профессиональная деформация. От него пахло ладаном и книжной пылью, от чего захотелось чихнуть. То прибыл главный настоятель храма и одновременно основатель религии последней книги, если судить по полученным на него данным. Напалков Кирилл Анатольевич. Родом из семьи юристов. Сам обучался в этом же направлении, но после черного месяца сменил род деятельности на религиозный. Делец, причем профессиональный и с хорошей поддержкой. Доброго часа, Кирилл Анатольевич. Улыбнулся я, откладывая чужой наруч. Надеюсь, обряд очищения проходит успешно? Вполне. Благочестиво поклонился настоятель. Наши служители прилагают все усилия. Для нас большая честь, что издательство доверило участвовать нам в столь ответственном мероприятии. Этому очень способствует сильная растрата веры одержимым. За это отдельная благодарность вам. Сергей Кугдыматов, а рядом моя напарница и стажер Надежда Демкина, представился я, рад слышать, что все хорошо». Однако вас должны были предупредить, у нас к вам имеется еще одно дело. Да, ваше начальство мельком упомянуло о чем-то таком, не вдаваясь в подробности. Я заинтригован. Голос глубокий, почти оперный, хоть и не поставленный. Истинный пророк новой религии. В религии последней книги не имелось святых, ну кроме творцов прошлого. Малеванным карикатурам здесь не видели смысла поклоняться. Свечи тоже не ставили, они в принципе были опасны в храме последней книги. Могли поджечь книги, картины и поделки, представленные в храме. Святых почитали тем, что о них помнили и знали их творением. Здесь чтили творчество во всех его проявлениях, оттого храм напоминал небольшой музей или библиотеку. Подобное подчеркивало роспись стен и витражи. Правительство оценило этот ход. Благодаря ему вера не концентрировалась, и по таким храмам разошлись многие экспозиции музеев и библиотек, а кафедры и ряды скамей разбавляли творческую вольницу некой структурой. Было очень уютно сидеть на отполированных деревянных лавочках и болтать. Приходилось постоянно одергивать себя, дабы не забыться в этом благолепии. Понимаете, за восемь лет последняя книга открыла филиалы по всей стране и сейчас выходит за рубеж. Неспешно начал я. «Вы одна из самых успешных и быстро развивающихся религий мира. Ваши капиталы огромны. Вы имеете поддержку людей и правительства. Поэтому удивительно, что вы, основатель, остаетесь жить и работать в нашем захолустье». Надя недоуменно посмотрела на меня. Мои вопросы были явно не о том, о чем она ожидала. Но я знал, как общаться с подобной породой людей. Как-никак про это в книгах писал. А все же красиво пыль в потоках света из-под купола играет. «Вижу, вы не относитесь к нашей вере», — констатировал настоятель. «Я лишь вопросительно взглянул, и он поспешил пояснить». «На ваш вопрос хорошо отвечают первые строки последней книги». Автор бытия был одинок и задумал повеселить себя, создав историю. В миг создания появился наш мир, и вера стала воплощаться в людях. Все, что было, лишь предыстория в мыслях Творца. Все, что будет, его великий замысел», — продекламировала Надя. Мы взглянули на девушку. Я с недоумением, а настоятель с интересом. И мой стажер смущенно пояснила. «Я одно время очень интересовалась этим». Теперь понятно, почему эта религия многим нравится. Концепция проста до отупения, — пробормотал мне на ухо Брут. Истинно так, — кивнул, в свою очередь, на Палков. Не мне спорить с великим замыслом автора бытия. Кроме того, скромность — хороший маркетинговый ход. Это придает мне авторитета в глазах паствы, дает их веру. А на материальные блага мне и тут хватает. Неужели? Но, насколько знаю, в вашей религии практически нет запретов. А существование сводится к цели «живите и развивайтесь». Чем больше опыта и знаний вы получите, тем более умелыми станете, тем больше места будет отведено вам на страницах божественной книги. И в крупных городах этого добиться проще. Решил я тоже блеснуть знанием. «Тоже верно», — не стал спорить настоятель, «но озвученное вами лишь общее представление». — Смысл бытия чуть шире. Вы никогда не задавались таким животрепещущим вопросом? А зачем Творцу мира столь изощренная история, где у персонажа имеется свобода воли? — Дабы развлечься, это же вроде заявляется во вступлении последней книги, — Передернул я плечами. Не только вновь влезла Надя. Автор заботится о своих персонажах. Каждый на своем пути будет иметь возможность встретить автора бытия. Если человек окажется достаточно мудр и разгадает сюжетный ход Творца, то будет исполнено любое желание этого человека, ибо Творец радуется росту своих созданий и ждет, когда они станут рядом с ним. «И совершенно не важно, где ты находишься. Главное — увидеть возможность встретиться с Творцом» благожелательно подтвердил настоятель. Вы верите в это, потому как после Черного месяца получили письмо с подобным предсказанием. Например, об очень могущественном... Нет, не Боге, но джинни в этом городе. Доброжелательно уточнил Брут, вылезая у меня из -за ворота. Настоятель перекосила от умственных усилий. Логика извращенная. И вообще, это бред. Выстрел в пустоту? Не спорю, но так мы перевели разговор из привычной для него плоскости в опасную. Ударили под неожиданным углом, и настоятель оказался не готов. Зрачки сузились от удивления, дыхание сбилось, и страх жал его ладони в кулаки, а на виске выступила капля пота. Не понимаю, о чем вы. Голос профессионально спокойно доброжелателен, Но мой обостренный слух еще слышал учащенное сердцебиение. Я улыбнулся и слегка покачал головой, показывая, что в этом пункте собеседнику не доверяю. «Чего вы хотите?» Быстро взяв себя в руки, поинтересовался настоятель. «Получить пришедшее вам некогда письмо. В этот раз я решил переть на пролом, дабы по уверткам и попыткам увильнуть, понять, какие нюансы были в письме. Получить его я не рассчитывал. Едва различимый хлопок. Я бы на него и внимания не обратил за бормотанием жрецов у алтаря содержимым, но дуновение воздуха из центра зала мне показалось странным. А обернувшись, я увидел артефактора в маске Пьеро, стоящего в центральном проходе. И в руках его было то самое странное оружие из видео с разбора криминальных авторитетов. В ту пару мгновений, которые мне понадобились, чтобы прыгнуть на настоятеля и повалить на пол, меж скамьями, уводя из-под выстрела, я успел разглядеть прибор. Электронные схемы, конденсаторы и магнитоусиления, а также мешанина проводов. Это все образовывало цельный ствол с полметра длиной, закрепленный на наруче артефактора. Наруч, как и в прошлый раз, не отображался моими системами. «Редакторы, отступите! Отдайте мне на Палково Синтетическим механизированным голосом громыхнул Пьеро. «Я лишь возвращаю данную ему взаймы силу!» «Это он про письма и заодно про всю вашу яру «Не преминул тявкнуть брут настоятелю, чтобы потом переговоры лучше проходили!» А я, подняв руки, начал медленно подниматься и обратился к артефактору, раз он хочет поболтать то грех этим не воспользоваться в столь ультимативной форме нам поговорить не удастся но если вы отложите оружие то мы сможем обсудить проблему и прийти к взаимовыгодному компромиссу расскажите чего вы хотите я хочу уничтожить то что создал но для этого мне нужен напалков и его умение верить тут артефакторов стало двое временной клон призыв своей полуиллюзорной копии из прошлого на несколько десятков секунд. Я успел просмотреть файл про временщика и его способности, вследствие чего ожидал подобного от похитившего его способности артефактора. Один из клонов шагнул и оказался сразу около меня. Пространственный пробой, мгновенное перемещение в пространстве. От первого удара я успел уклониться, второй принял на блок, а следом выполнил четкую боксерскую двоечку, отчего противник отшатнулся и даже упал меж лавочек. А маска Пьеро пошла трещинами. На, не боец. «Быстрее, во внутреннее помещения! крикнул я настоятелю, который все это время убегал на карачках. «Пространственный пробой — это удобно, но есть ограничения. Нельзя попасть в те места, где ты еще не присутствовал. А я очень надеялся, что во внутренних помещениях храма артефактор не был». Второй артефактор тем временем через пробой перебросил себя к стене, вдоль которой пробирался настоятель. Надя, залегшая вместе с нами за скамьями, за время кратких переговоров успела подготовиться, и дротик со снотворным полетел в этого артефактора. Тот успел среагировать и принял выстрел на убер пушку. Дротик запутался в проводах. Тут и я выхватил револьвер и выстрелил. Нет, не в артефактора, так как еще с библиотеки помнил подобное ничем хорошим не закончится, а витраж у него над головой. И осколки с мелодичным звоном осыпались на артефактора, который рухнул и распался пылью. Настоятель же не полез к двери, а запрыгнул в картину и исчез. Картины в храме, похоже, буквально пропитаны верой, раз подобное возможно. Что же, если копия картины находится в безопасном месте, то весьма неплохой путь отступления. Не успел я обрадоваться, как заметил, что правая, свободная рука уложенного мной артефактора начала покрываться радужным сиянием серебристыми отцверками. И эти отцверки удлиняются наподобие кнута хвостки. И там, где он касался лавочек, они начали стремительно гнить и разваливаться. Плеть ускоренного времени. И вновь мне помог револьвер. Остаток пули ушел под потолок в цепь, что держала паникодила, центральную люстру храма. С диким скрежетом она рухнула на пол в метрах пяти от нас. Но это не помешало лавочкам, шкафам с книгами и экспонатами забурлить, попадать, словно от небольшого землетрясения. Артефактору пришлось несколько раз взмахнуть плетью ускоренного времени, чтобы устоять на ногах и перехватить в полете всю ту мелочевку, которая захлестнула его. Ему даже пришлось применить ауру ускоренного времени, чтобы увернуться от пропущенного, а одну старинную вазу он перехватил прямо в полете и попытался обрушить на меня. Я был вынужден нырнуть за очередную лавочку, уклоняясь. Артефактор тем временем схватил обломки лавки, оставшиеся после плети ускоренного времени, и они свернулись в едва заметные стрелки меж пальцами. Одномерные а, может, двумерные клинки. Он метнул их россыпью в спину почти добежавшего до двери настоятеля. Я рванул на перерез, принимая удар на себя, и несколько деревяшек с размаху ударили меня в грудь, живот и по лицу, разбив губу. Я пропустил несколько, и за моей спиной они врезались в картину с пейзажем, а после вновь стали трехмерными, разворотив произведение искусства на лоскуты. Однако я устоял, И более того, продолжил движение, напирая на противника, словно медведь. Пьеров скинул руку-пушку и направил на меня. Я же швырнул в противника свой револьвер. Это отвлекло его лишь на миг, которого мне оказалось достаточно, чтобы наброситься на врага. Я повалил врага в открытый им пространственный пробой. Нас перенесло на высоту около километра над храмом, и мы падали. Очень быстро падали на крышу прямо на позолоченные шпили холодно мокро и свист ветра в ушах а артефактор немало верно наворовал раз сумел пересилить мой иммунитет однако помирать превращаясь в кровавую лужу артефактору не хотелось вследствие чего нас подхватил матово черный островок в пару метров диаметром остановленное время Мы завязли в партерной борьбе, где артефактор пытался меня отпихнуть, а я старался цепляться за все доступное. На подобной высоте мой иммунитет к проявлениям веры очень опасен. Хук под дых сменялся ударом лбом в лицо, а затем попыткой пнуть противника коленом по уязвимостям, и вновь кулак в бок, локоть в грудь и зубами, за что удастся уцепиться. И я не мог точно сказать, кто как атаковал. Наконец, артефактор не выдержал, открыл пробой для нас двоих. Мы появились в трех метрах над полом, и, разумеется, я снизу. Удар, хруст и бульканье, я попытался взвыть, но лишь хрипел от боли. Новый удар, чем-то усиленный, и я заскользил по начищенному полу, разумеется, спиной собирая все препятствия. В глазах у меня потемнело. Когда я вновь пришел в себя, то увидел артефактора, стоящего посреди зала. Его качало, как во время шторма. И для него приземление прошло непросто. Надя вновь выстрелила дротиком со снотворным. В этот раз остановить снаряд Пьеро успел только благодаря обратному времени. Рука с оружием попыталась было выцелить девушку, но я хорошо подрал его во время падения свалки. Провода торчали, словно ветки бурьяна, а некоторых деталей не хватало. И в довершение слышался шум подмоги, бегущей к нам. Артефактор обернулся ко мне... Маска его совсем облетела, и я понял две вещи. Я знаю этого человека и не помню, кто он. Вера в него уже давно и прочно выгорела. «Я вернусь!» — с преувеличенной грозностью объявил артефактор и исчез в новом пространственном пробое. А я думал, служители богов не должны бояться смерти. Я попытался улыбнуться, но скривился. Болел и все. К счастью, настоятель оказался настолько любезен, что решил потратить немного веры и исцелить мои раны. Не самая распространенная специализация, но служителям храмов нужно быть лекарями душ и разумов, а иногда и тел. Я же вовсю пытался сдержать свой иммунитет к вере, чтобы хоть крохи целительства меня достигли. «В этот раз мы с Надей и настоятелем сидели в одной из каменных комнат где-то в подвалах храма, куда нас вели минут десять, не меньше. Судя по скромной, но дорогой и функциональной обстановке, рабочий кабинет на Палково. «Смерти не боятся либо безумцы, либо просветленные», — резонно возразил настоятель. Руки, касавшиеся моих ран, еще потряхивало. «Кроме того, я боялся не столько за жизнь», «Сколько за накопленную веру!» Даже так, не особенно удивился я. Согласно религии последней книги, после смерти людям даруется возможность взглянуть и распределить веру, полученную при жизни. Но только истинную веру. И в следующей жизни останутся все улучшения от этой веры. И жизнь начнется снова, дабы появился шанс возвыситься и найти себя. Не приминула заметить Надя, которая сидела в уголке и пила чай из большой кружки. «Всем нужно по смерти!» — оскалился Брут. «Всех страшит участь взглянуть в глаза пустоте и раствориться в ней в конце! Все боятся спокойствия! И черт с вами!» А затем добавил в мысленном диапазоне. «Почти, у Напалкова мысли были куда более прагматичные». «Возможно, лучше вернемся к насущным проблемам». Настоятель сам перешел к делу. «Кто это был?» «И как это связано с письмом, пришедшим ко мне восемь лет назад и так вам необходимым?» «Мы как раз выясняем. И для лучшего понимания, как вас защитить, нам нужно это письмо», — безапелляционно заявил я. «Резонно», — после краткого размышления констатировал Напалков. «Я готов продать вам это письмо». «Уй!» <связываю> — взвыл я, когда Напалков перешел к лечению одного из сломанных ребер. «Это оказалось кстати». Ибо за возгласом удалось скрыть свое охренение от столь беспардонной наглости. Практически самоубийственной. Но в отличие от артефактора он хотя бы вел переговоры. Этим стоило пользоваться. И что вы хотите за письмо? Полную защиту со стороны издательства пока этого убогого не поймают. Я не раздумывая кивнул. Охрана в любом случае гарантирована. Нам не улыбалось, чтобы артефактор усилился за счет настоятеля. А Напалков продолжал. После завершения дела я и последователи последней книги должны наравне с издательством предстать участниками этой операции. СМИ и отчеты всех уровней. Нам нужна своя доля веры. Чуть подумав, я кивнул. Не очень приятно, но умалчивать ничего я не собирался. Да и шеф пусть и поворчит, но не будет против. Третье — это постоянный контракт с издательством на очищение одержимых. «Нет», — сразу же вклинился я, — «это невозможно. Организация для очищения одержимых выбирается по тендеру, а на тендер допускается по предварительному опробованию. Это требование антимонопольного комитета». Я заткнулся, понимая, что сболтнул то, чего не должен знать. Но решил закончить. «Максимум — допуск к опробованию. Сроки и условия вы обговорите уже с моим шефом». «Принимается», — взглянув на меня столикой как мне показалось уважение и интереса, кивнул на Палков и закончил. «Наконец, когда дело закончится, я хочу встречу с Богом хотя бы минут на пять». «Уважаемый слушатель, я бы заржал, да не смешно». В бытность редактором я сталкивался с такой неведомой хренью, что порой лучше сначала поверить, а потом уж крутить пальцем у виска. «Я бы тоже не отказался от такой встречи». Задумчиво выдал я и сумел выпрямиться. Тело почти не болело. «Прошу уточнитесь, чего вы решили, что мы хотя бы чисто теоретически можем подобное организовать?» «Как же! Вы разве не знаете, зачем охотится артефактор?» — удивился Напалков. Я почувствовал, что варианты пытаются усилиться или пытаются воскресить своего бывшего соавтора, в данном случае не котируются. Я заинтересованно выгнул бровь. Вместо ответа настоятель прошел к одной из картин кабинета и, отодвинув в сторону, принялся набирать комбинацию на дверце сейфа. Ну а почему нет? А полминуты спустя передо мной лежал заламинированный листок бумаги, тот самый, за которым я и пришел. Сообщение оказалось простое. Доброго часа, Напалков Кирилл Анатольевич. Я знаю, вы умный и амбициозный человек. Я знаю, вы ищете новые пути, а пришедшая в наш мир вера открывает бескрайние возможности. И чтобы вы раскрыли свой потенциал в полной мере, я дарую вам зерно. Автор мироздания поверила в наш мир, и в него пришла вера. Вера даровала каждому желаемое, и она уснула. Она ждет, пока в нее поверят. Много путей ведет к ней, «Создание. Поиск. Принятие». «Кроме зерна я дарую вам предсказание. Когда число последователей достигнет ста миллионов, ты встретишься с ней». «Шикарное предсказание. В лучших традициях ничего не объясняет. Хотя для создания религии самое оно. Не поспоришь. Но что-то мне подсказывает». Со второй строки зерно вещало не о авторе мироздания, а о Марии Козловой, а это значит, многомиллионная религия с охватом в страну все же имеет в фокусе человека. Сокрытие его личности, конечно, уменьшило приток веры до сущих долей процента, но с учетом охвата... плохо так думать, но спокойнее от того, что девушка мертва и не может использовать эту веру. — И вы не выбросили подобный бред сразу после прочтения? — скептически уточнил я. — Понимаю ваше недоумение. Но в тот момент, когда пришло письмо, слова зерна упали на благодатную почву. Это сообщение стало толчком, отправной точкой, соломинкой сломавшей хребет слона. Прочитав его, я понял всю величину замысла автора мироздания. Из него проросла последняя книга. «Предсказатель оказался неплох, расточно точно подгадал моменты человека, которому нужно его прислать», — резонно отметила Надя. «А как насчет последователей?» — перешел я к более важному аспекту. «По последним данным мы подходим к этому числу, а ваше прибытие лишь подтверждает истинность обещания». От смирения и благочестия в словах дельца мне стало не по себе. «В силу сказанного я верю во встречу с Богом». «О ней ничего обещать не могу», — наконец решил я. «Но предсказание забираю. Нам нужно его изучить». «Понимаю», — кивнул настоятель и протянул мне руку. «Да благословит вас автор мироздания». «И вас тоже», — на автомате буркнул я, пожимая руку. За дверь я вылетел чуть ли не пулей. Надя шла следом, а Брут тихо смеялся у меня за пазухой. «Его веселила бредовость ситуации». «Зря ты так с ним», — неожиданно покачала головой Надя. «Он, конечно, не святой, как их представляют в привычных нам религиях, но и неплохой человек. Он жертва сложившейся ситуации». «Он делец, который продает свой товар», — поморщился я. «Лично мне на палков был не по душе. Я вообще не люблю людей, которые слишком много размышляют. А этот, думает, успешно. А таких не знаешь, чего ожидать». Я уже набирал шефа, чтобы отчитаться. «Шеф, ваше приказание...» «Кук ты матов!» Ор шефа нежным наждаком шлифовал мой череп изнутри. «Ты где?» «В храме. Работаю, шеф. Как вы и приказали!» Радостным дурачком объявил я. «Письмо с новым предсказанием найдено!» «Какое в пеклу письмо!» Децибелы увеличились и стенки черепа нехорошо задребезжали. «Идиот, что ты свидетелю наговорил?» Э, «Какому?» «Максиму, брату мертвой девушки-писателя. Наш психик приперся к нему на завод снять данные по соавтору, а в результате нашел лишь его окровавленный наруч в раздевалке. Между прочим, аккуратно снятый». «А я предупреждал, он подозрительный тип», — не сдержался с плеча Брут. «Он сам сбежал или это похищение?» Задал я более актуальный вопрос. «А кто его знает? Сейчас проверяем камеры с территории завода. Возможно, что-то засняли троны, но надежды мало». Я так и представил, как шеф потирает лоб, изборожденный морщинами. «Это не мог быть артефактор. Мы с ним сражались», — заметила Надя. «Может, он сам?» «Нет», — покачал я головой ни по комплекции, ни по внешнему виду, ни малейшего сходства. «Выдвигаемся к нему на квартиру», — решил я. «Выясни все! Не хватало мне только очередного трупа!»